— Ты Йозеф Ка, — сказал священник и как-то неопределенно повел рукой, лежавшей на балюстраде. — Да, — сказал Ка и подумал, как легко и открыто он раньше называл свое имя, а вот с некоторого времени оно стало ему в тягость. Теперь его имя уже заранее знали многие люди, с которыми он встречался впервые. А как приятно было раньше сначала представиться и только после этого... Завязать знакомство. — Ты обвиняемый, — сказал священник совсем тихо. — Да, — сказал Ка. — Мне об этом дали знать. — Значит, ты тот, кого я ищу, — сказал священник. — Я капеллан тюрьмы. — Вот оно что, — сказал Ка. — Я велел позвать тебя сюда, — сказал священник, — чтобы поговорить с тобой. — — Я этого не знал, — сказал Ка, — и пришел я сюда показать собор одному итальянцу. — Оставьте посторонние мысли, — сказал священник. — Что у тебя в руках? Молитвенник? — Нет, — сказал Ка, — это альбом местных достопримечательностей. — Положи его, — сказал священник, и Ка швырнул альбом так резко, что он раскрылся и пролетел по полу с измятыми страницами. «Знаешь ли ты, что с твоим процессом дело обстоит плохо?» — спросил священник. «Да мне тоже так кажется», — сказал Ка. «Я прилагал все усилия, но пока что без всякого успеха. Правда, ходатайство еще не готово». «А как ты себе представляешь конец?» — спросил священник. «Сначала я думал, что все кончится хорошо», — сказал Ка. «А теперь и сам иногда сомневаюсь. Не знаю, чем это кончится. А ты...» — Знаешь? — Нет, — сказал священник, — но боюсь, что кончится плохо. Считают, что ты виновен. Может быть, твой процесс и не выйдет за пределы низших судебных инстанций. Во всяком случае, пока мист считается, что твоя вина доказана. Но ведь я не виновен. Это ошибка. И как человек может считаться виновным вообще? А мы тут все люди, что я, что другой. Правильно сказал священник. «Но виновные всегда так говорят». «А ты тоже предубежден против меня?» спросил Ка. «Никакого предубеждения у меня нет», сказал священник. «Благодарю тебя за это», сказал Ка. «А вот остальные, те, кто участвуют в процессе, все предубеждены. Они влияют и на неучаствующих. Мое положение все ухудшается». «У тебя неверное представление о сущности дела», — сказал священник. «Приговор не выносится сразу, но разбирательство постепенно переходит в приговор». «Вот оно как», — сказал Ка и низко опустил голову. «Что же ты намерен предпринять дальше по своему делу?» — спросил священник. «Буду и дальше искать помощи», — сказал Ка и поднял голову, чтобы посмотреть, как к этому отнесется священник. «Священник». «Наверное, есть неисчислимые возможности, которыми я еще не воспользовался». «Ты слишком много ищешь помощи у других», — неодобрительно сказал священник, особенно у женщин. «Неужели ты не замечаешь, что помощь это не настоящая?» «В некоторых случаях, и даже довольно часто, я мог бы с тобой согласиться», — сказал Ка, «но далеко не всегда. У женщин огромная власть». Если бы я мог повлиять на некоторых знакомых, мне женщин, и они сообща, поработали бы в мою пользу, я многого бы добился. Особенно в этом суде, ведь там сплошь одни юбочники. Покажи следователю женщину, хоть издали, и он готов перескочить через стол и через обвиняемого, лишь бы успеть ее догнать».